Глава вторая. Морская рыбалка. Дверь открыла невысокая седовласая женщина с добрыми глазами. Обнев сына, она расплакалась. «Ну, заходи, сынок», — сказала она, с трудом оторвавшись от него. «А то что это мы в дверях стоим? И друга приглашай. Давно вас ждем, пусть-то уже час как пришел». «Да мы задержались немного», — оглянулся на друга Леха, подмигнув. «Пиво попили». Жарко очень на улице. «Здравствуйте», — поздоровался Федор, опуская мешок на пол. Леха не стал с порога потрясать мать, происшедшему маркета. После обеда дворы в городе напоминали пустыню. Пока бежали, да по лестнице поднимались, им никто не попался. Как домой вошли, тоже, кроме матери, никто не видел. Может, и пронесет. Потом они ели борщ, пили чай. А когда пришел отец Лехи Владимир Валентинович, невысокий крепкий мужичок, много лет проработавший слесарем на судоремонтном заводе, подобных ему людей заслуживших всеобщее уважение, а это сержант до подлинно знал из многочисленных рассказов своего приятеля на производстве во все времена звали исключительно по отчеству, в данном конкретном случае Ларин старший естественно именовался Валентиничем. Он обстоятельно пригладил макушку. Почесал кончик носа, крякнул, и на столе появилась беленькая. Сын-то уже большой, солдат. Валентиныч Федору понравился. Простой рабочий мужик, привыкший честно пахать всю свою сознательную жизнь. Причем работать Валентиныч предпочитал больше руками и трудностей никогда не боялся. Сержант хозяину тоже пришелся по сердцу, как и Лехиной матери, Антонине Алексеевне. Ведь мы Лариные, сюда из под Воронежа переехали. Не торопливо рассказывал Валентинич, наливая сержанту очередную рюмку. Давно, лет пятнадцать будет. Друг все зазывал, он тут большим начальником стоит, цехом управляет на судоремонтном заводе. Федор кивнул, но у меня в Воронеже дела как-то не складывались, не ладил с начальством. Сержант бросил короткий взгляд на рядового Ларина и снова кивнул. Вдруг мне тут предложили приличную работу по специальности, да и море рядом. А я же без рыбалки не человек. Вот и переехали. Мать сначала переживала, а огород ведь оставить пришлось, а потом привыкла. Устроилась работать и в местную школу, ну и по хозяйству само собой. Так они просидели не меньше часа, пока разговор не перетек на отвлеченные темы. Ты сержант, говорят, по истории спец. Стал задирать Федора слегка разомлевший Валентиныч, подмигивая расположившемуся рядом сыну. Полководцев древних изучаешь? Есть немного, скромно согласился Федор, закусывая грибочками, заботливо выставленными на стол прямо перед ним Антониной Алексеевной. Римская и тактика интересуюсь. По тем временам самая передовая армия была. А зачем? Продолжал Валентинич. Ну и на кой хрен тебе это знать? Да еще каких-то римлян. Они же автоматов не имели, шашками дрались. А кажись сейчас они здесь, супротив нас, вон с Лехой. Да вы же их покрошили бы в мелкие винегреты из своих стволов и бронетехники, верно? Какой ныне смысл от их тактики? Верно. — кивнул Фёдор, пропустив шашки мимо ушей. — Только вот если бы мы случайно оказались без стволов, пришлось бы повозиться, и, скорее всего, порубили бы нас в мелкий винегрет. — Да брось ты! — хлопнул его Валентинович по плечу, а сына приобнял. — Таких орлов! Не верю! Фёдор с Лёхой дипломатично промолчали. — Он у меня сосед по площадке! — продолжал развивать тему Лёхин отец. Археолог тоже все копает какие-то курганы, яморует с утра до ночи делать ему нехрен, говорит, скифов каких-то ищет, тоже хочет историю двигать. А я думаю, золото откабать придумал, у нас ведь тут этих могильников с складами тысячи. Валентинич наклонился к Федору и прошептал заговорчески: в прошлом месяце. Он в Крым поехал свои курганы копать, так его там местные татары чуть самого не закопали. Говорил, что в лес в могильник какого-то царька, так они возмутились. Живой вернулся и то, ладно. За окном уже стемнело, когда Леха наконец рассказал сильно захмелившему отцу об инциденте с горцами. Тот даже крякнул от такого поворота событий. На кухне, пропитанной водочными парами и ароматом разносолов, повисла тревожная тишина. Хорошо, что мать уже спать пошла, выскользнул отец. Я ж там был часом позже, видел, что случилось. И что? Не выдержал Леха, подавшись вперед. Валентиночка помолчал, потом налил себе еще водки. Грохнули вы одного, вот что, процедил им сквозь зубы. «Здорово, а не унимался, Леха!» Валентинович выпил, закусил огурчиком. Труп из машины вытаскивали. Леха с Федором переглянулись. Но сержанту показалось, что на лице бывшего рядового не было ни тени раскаяния. «Я когда из автобуса вышел, — продолжал Валентинович, — там же толпа собралась. Скорые менты до сих пор подикопошатся». Одного из этих азеров подняли аж из сухого русла, вы ему все зубра переломали и ногу. Еще двое еле двигались. За что же вы их? Оба морпеха, давно сидевшие за столом в тельняшках, скинув кетеля, еще не успели ничего сказать, как он сам заговорил дальше. Хотя давно пора было их приструнить. Этот Вагид совсем оборзел, уже среди бела дня прохода не давал добрым людям. А кто это Вагид? спросил Федор. Да местный бандит, ответил Валентиноч. А папа же его местный депутат. Такие дела говорят проворачивать заказионный счет. И когда только на таких управы найдут, разворовали страну сволочи. В общем у них здесь все схвачено, так что ребята наломали выдров, ничего сказать. Лёха встал, достал из китиля пачку сигарет и, сделав несколько шагов из тесной кухни, оказался на балконе. Зажёг сигарету, затянулся, провёл рукой по волосам. Федор тоже вышел, но больше для того, чтобы свежим воздухом подышать и осмотреться. С балкона пятого этажа, выходившей на набережную, было отлично видно площадь перед мостом, рынок и чуть в стороне тот самый маркет, где всё и произошло. Сейчас место было огорожено красной ленточкой. «Мерседес» остался на месте. Рядом пристроился милицейский уазик с мигалкой, и неподалеку копошились криминалисты. — Как ты думаешь, — произнес Федор, — сколько времени пройдет, прежде чем за нами менты придут? Выспаться хоть успеем? Леха молчал, только сильнее стал затягиваться. — Я с этой сволочью все равно мириться не буду, — процедил он наконец. чтобы они у меня в районе свои порядки наводили. Ни хрена!» «И что?» — уточнил Федор. «Пойдешь в Рубингуды, пока всех не перебьешь. Или в милицию?» «Ты умный!» — огрызнулся Леха. «Ты и придумай! А я, когда вижу эти наглые рожи, сразу в драку тянет!» «Это я давно заметил», — проговорил Федор, разглядывая копошение на месте недавней битвы. «Вот что, солдат, я думаю. Может, кто из прохожих нас и заметил?» наверное еще надо доказать, что это были именно мы. А если доведется опять с Азерами пересечься, уйдем в отказ. Первый раз видим, чтобы не говорили. Мало ли в городе морпехов шляется. Других идей у меня пока нет. Вычислят нас все равно, но если мы себе обеспечим, так сказать, алиби, то шанс у нас есть. Где ты говоришь стоит твоя лодка? От удивления Леха даже выкинул недокуренную сигарету вниз. А курок прочертил в ночную воздух маленьким метеором и разбился об асфальт, распавшись на искорки. Батя, обернулся он к отцу. Наша посудина в порядке? А то как же? Вскинулся Валентинич. В гараже стоит. Только позавчера в море ходил. Да мотор хотел потом перебрать, но не успел. Барахлить немного. Зачем тебе? — Да дело в том, что мы с вашим сыном, Владимир Валентинович, — ответил задруга Фёдор, — собирались на морскую рыбалку сходить. Так давно мечтали, что как с поезда сошли, так сразу на берег и отправились. — У вас ведь гараж где-то на берегу? — Ну да, — не понял намёка захмелевший Валентинович. — Аккурат слева от порта, не доходя до городского пляжа, причал, там у、ну, нас рыбаки с яхтами да катерами кучкуются. Правда, отец Вагита давно хочет его прихвастизировать, но пока руки еще не дошли. Так у вас яхта? переспросил Федор.、Да、какая это яхта? услышал он в ответ сквозь звуки льющиеся в стакан водки. Так одни слезы. Шаланда, но паруса мотора имеются. В море на катрано сходить можно. Слыхал про такого. Слыхал, кивнул Федор. «Правда, недалеко», — добавил Валентинович, опрокидывая в себя водку привычным движением. «Все ж таки не крейсер». «Да нам далеко и не надо», — кивнул Федор, возвращаясь с балкона обратно за стол. «Денек в море поболтаемся, а вечером назад...» Сержант резко нагнулся вперед и произнес, отчетливо выговаривая слова. «А нас вы, Владимир Валентинович, еще в глаза не видели. Ясно?» А если соседи нас заприметили, — примерещилась. — А-а-а! — наконец сообразил хозяин. — Молодец парень! — Валентиныч налил к сержанту стопку, а себе привычную дозу — стакан. — Так иною лучше. Может, и вывернешься, а заодно и моего охламона вытянешь из этого дерьма. Иначе... Не знают, чего с ним будет, если найдут. Ключи где? Перешел к делу Федор. Жавчики. Махнул рукой изохмельевший Валентинич. Леха знает. И помолчав добавил, глядя на сидевшего напротив сына. Их сынок, мать бы пожалел. Да чего уж теперь. Прячьтесь пока с глаз долой. А я ей я объясню как-нибудь. Морпехи быстро переоделись, чтобы идти по улице не привлекая внимания. Леха разыскал свою старую одежду. Он сам был не маленький, а потому из нее кое-что пришлось впору и более крупному Федору. Обмундирование отец обещал спрятать так, что никто не найдет. Друзья собрали со стола в мешок еды и выскользнули на улицу глубокой ночью. Само собой, машину ловить не стали, не хотели лишний раз светиться. Леха, выросший на этих улицах, дорогу знал, и сначала, чтобы обойти место драки с горцами, где все еще работала милиция, повел друга наверх. Затем они пересекли русло пересохшей реки и оказались на другом берегу, в квартале сталинских особняков. Там было много зеленых насаждений, которые вкупе с темнотой полностью скрыли беглецов. Здесь повернули друзья обратно и, прячась, словно тати, торопливо зашагали в сторону порта, Мимоходом Леха объяснил, что это жалкий ручеек превращается во время паводка в такую бурную реку, что и этих высоких ограждений иногда не хватает. Район туапсе, притулившийся между отрогом горы и рекой, был немного людным и тихим, почти окраиной. По нему друзья дошли без приключений почти до самого моря и достигли порта, над которым, освещая какие-то огромные сооружения, горели прожектора. Лишь здесь они перешли реку по узкому навесному мосту, взяли левее и углубились в городские кварталы, чтобы достичь гаражей предстояло обогнуть весь порт, раскинувшийся на большой территории. Батя говорил, сообщил Леха на ходу, продвигаясь вдоль бетонной стены, что здесь даже яхта Путина иногда базируется на пирсе. Он остановился, осмотрелся по сторонам. Центр города, где было много света и шума от туристов, прожигавших деньги в местных ресторанах, а также главная дорога на пляж благополучно остались слева. Путь морпехов лежал правее, через промышленные кварталы и примыкавшие к ним невысокие частные домишки. Люди попадались и здесь, несмотря на ночное время, но было их гораздо меньше, а по мере удаления от центра прохожие и вовсе пропали. Оставалось опасаться только любителей ночной рыбалки. Яхта Путина, говоришь, заинтересовался Федор. Ну да, подтвердил Леха, бодро вышагивая на полшага впереди. Само собой, неофициальное. Какой-то арабский шейх ему подарил, говорят, в обмен за тайные дипломатические услуги. А внутри сплошная роскошь. Ты там был? Удивился Федор. Не, махнул рукой Леха. Говорят. Скоро показались и гаражи. Они смутно темнели на небольшом участке берега между высоченной стеной порта и прижимавшими с суши мрачными домами. Здесь местные рыболовы хранили свои шаланды и катера. Пир стянулся метров на тридцать, к нему было привязано множество лодок. Федор поднял голову и взглянул на небо. Светало. Он даже смог различить несколько лодок, болтавшихся в акватории на небольших волнах. Дул легкий ветерок, но в целом ночь над морем была спокойной и действовала на него умиротворяюще. В голове шумело. Хотелось прилечь и отдохнуть, но вместо этого следовало действовать быстро и создавать себе алиби. — Давай скорее, — проговорил Федор, — а то не ровен час еще кого-нибудь принесет. Гараж оказался электрифицирован. При свете тусклой лампочки сержант рассмотрел имевшиеся в их распоряжении плавсредства — большую деревянную лодку коричневого цвета, метров четырех в длину и приблизительно полутора в ширину. Лодка напоминала Федору угловато сработанный швертбот типа ОК, на котором он пару месяцев ходил в детстве шкотовым, когда отец пытался заставить сына заниматься спортом. Но интерес к яхтам быстро пропал, зато возник интерес к плаванию. В одном из выходов мальчишка упал за борт и чуть не утонул. Продолжая рассматривать лодку, сержант заметил в центре настила на днище отверстие под небольшую мачту, которую Леха уже разыскал в глубине лодочного гаража и подтаскивал поближе. На корме, кроме всего прочего, имелись крепления под навесной мотор. «Навигация есть», — уточнил Федор, хотя ответ напрашивался сам собой. «Нету ни черта», — прямо ответил Леха, доставая в видавший виды парус. «Только карманный компас и тридцатикратный бинокль». Федор взял компас и бинокль себе. К счастью, в хозяйстве Валентиныча имелись пробковые спасательные жилеты привычного ярко-рыжего цвета, и это его немного успокоило. Все же в море выходит. А оно любит пошутить, особенно над тем, что... Кто не подготовился к встрече? Закрепив мотор, друзья вытащили лодку из гаража и спустили на воду. Леху установил мачту на место, приладил руль и парус. Покидав на дно мешок с едой, в котором что-то звякнуло, всю рыбацкую одежду и удочки, даже кое-какая наживка нашлась, они на велослах отошли от берега. Отгребли метров двести и уже там Леха завел мотор. К тому моменту небо просветлело еще сильнее. «Далеко плыть-то собрался?» — удивился Федор, оглядывая акваторию, в которой болталось штук пять лодок и светящийся огнями город. «Удочки-то можно и здесь покидать». «Не боись, сержант!» — оказавшись в море, Леха снова обрел былую говорливость. «Тут места знать надо. Я же тебе обещал морскую рыбалку. Будет тебе рыбалка». А здесь, кроме бычков, в машином масле ничего не поймаешь. Тут одни лохи рыбу ловят. Надо дальше идти. — Ну, давай, — согласился Федор. — Только для начала вдоль берега пройдемся, вдруг клевать начнет. Старый советский моторчик призывно заурчал, и лодка, развернувшись носом в сторону Крыма, ходка пошла вдоль берега, оставляя за собой пенную волну. Леха сидел на руле, а сержант устроился на скамейке под мачтой, накинув на плечи джинсовую куртку. Встоле раннего утра на воде было довольно свежо. Пока они огибали порт, Федор Чайка разглядывал все, что попадалось на глаза. Сначала город, огни которого становились все более тусклыми, растворяясь в лучах рассвета. Затем огни маяка и четыре колоссальных сухогруза, стоявших в море на якорях в ожидании разрешения войти в порт. Два судна были под турецким, один под греческим флагом, а четвертый Федор не распознал, наверное, какая-нибудь Малазия или поплывного Гвинея, которая в конечном итоге могла оказаться зафрахтованной обычными русскими контрабандистами. Оставив порт за кормой, Шаланда Валентинича прошла примерно пару миль вдоль берега, который представлял собой скалы с тонкой прибрежной полосой, усеянной отдельными крупными обломками. Днем здесь загорали нудисты и гуляли многочисленные дикие туристы, не желавшие ограничиваться суетливыми городскими пляжами Туапсе. Сейчас на берегу было пустынно. Лодка плыла всего в сотни метров от берега, и Федор даже без бинокля рассмотрел несколько палаток. «Дикари!» — пояснила Леха, — проследи за взглядом товарища. «Станем пока здесь, проверим место». Он кинул якорь на длинной веревке, ушедшую в воду метров на десять. Федору приятель определил спиннинг, а сам, достав удочку, стал прилаживать снасти. Покончив с первым занятием, переключился на изготовление странной наживки из какой-то смеси, прихваченной в гараже. Пока он этим занимался, Федор уже несколько раз закинул блиссну, но безрезультатно. Сержант предложил Леха, погладив мешок с едой, в котором что-то призывно булькнуло, может, махнем за удачу по стопарику? Федор посмотрел на поднимавшееся солнце, предвещавшее жару, и отказался. Тогда Леха, не задумываясь, махнул в одно лицо, сделал пару глотков из бутылки водки, которая обнаружилась в мешке вместе с железной банкой тушенки, которая обнаружилась в мешке вместе с железной банкой тушенки, завернутой в бумагу колбасой, хлебом и огурчиками. Ты воды захватил? уточнил Федор, прикидывая, какой сушняк у них обоих скоро начнется. Обижаешь, командир? Леха предъявил две пластиковые бутылки минеральной воды Нарзан. И то дело кивнул Федор, разматывая леску и снова закидывая спиннинг. Леха тем временем капнул в свою хитрую смесь масла из специального пузырька, накатал липких шариков, наживил один на грузчик и тоже закинул удочку. Ярко-красный поплавок поплескал среди зеленых волн минут пять и вдруг неожиданно ушел на глубину. Довольный морпех подсек, вытащив добычу небольшого скользкого бычка. Глядя на его страшную морду, Федор решил, что такую рыбу надо снимать в фильмах ужасов. Неплохая для начала, объявил Леха, и насадил новый шарик. За полчаса Леха натаскал пяток бычков и несколько плоских серебристых рыбок, походивших на плотву. Затем клев прекратился. Федор же так ничего и не вытащил. Надо место менять, нозидательно сказал Леха и завел мотор. Они прошли вдоль берега в сторону Крыма еще несколько миль, проверив не один десяток мест. Но рыбы было очень мало, да и попадалось все больше мелочь. Не клюет ни черта, пожаловался Леха, когда они перекусывали прихваченной снедью. Надо дальше в море идти. Вся крупная рыба там. В очередной раз, отстояв часок на новом месте, друзья поймали всего одного бычка. И твой катран там ловится, уточнил сержант с безнадежной глядя на неуловистый спиннинг. Там и акулы ловятся, пошутил Лёха. Бензина на обратную дорогу хватит, спросил Федор. Хватит, успокоил Лёха привычным движением запуская движок. И туда и обратно. Я запасную канистрочку захватил на всякий случай. А если что, на парусе пойдем. Ветер ж с моря дует. — Ладно, — махнул рукой Федор, глянув на часы, которые показывали уже второй час дня. — Поплыли. И хотя главной целью было просто провести этот жаркий день в море, его уже против воли захватил рыбацкий азарт. А какой рыбак стерпит, что у него не клюет, и друг его давно обошел в добыче. За пару часов приятели отошли от берега на приличное расстояние, так что тот стал едва заметной полоской и дрейфовали теперь по ветру. Пару раз Федору даже улыбнулась удача, он поймал таки котрана, которого местные величали не иначе, как Черноморской акулой. Но и здесь посреди открытого всем ветрам пространства клевало как-то не слишком удачно. К тому же после выпитого вчерашней ночью больше хотелось прилечь, нежели размахивать спиннингом. За день болтанки жесткая скамейка натерла на мягком месте вполне приличную мозоль. Ладно, Лёха, предложил Федор, посмотрев на часы, которые показывали начало шестого. Пора к берегу двигать. На алиби мы уже наплавали. Скорость миркации начнёт, а наша посудина не предназначена для кругосветных круизов. Уговорил сержант. Лёха быстро смотрел удочки. Мне и самому надоело. Не клюет, хоть ты тресни. Но зато будет, что вспомнить. Это ж твоя первая морская рыбалка, получается, как ни крути. Получается, согласился Федор. До дома дойдем и отметим, добавил неугомонный Леха. Словкостью обезьяны он перебрался с носа на корму и дернул трос. Никаких звуков Федор не услышал. Привычного утробного тарахтения не раздалось, только ветер посвистывал в ушах. Леха удивился и дернул еще раз. Тот же результат. Что с мотором? – напрягся сержант, вспомнив вчерашний рассказ Валентиноча. Чёрт его знает, – ответил Лёха. Сейчас гляну. Он подхватил валявшуюся на дне холщовую сумку с ремкомплектом и достал оттуда отвертку. Быстро снял крышку мотора и долго возился в нем, несмотря на то, что волны раскачивали рыбацкое суденышко довольно прилично. Ветер начал свежеть. Через полчаса вынужденного наблюдения за волнами сержант перестал ждать радостных реляций. Кроме того, он заметил на горизонте, затуманившимся и почти уже не разделяющим небо и море, одну очень неприятную тучу, быстро приближающуюся к ним. Эй, моторист, крикнул он, кончай возню, давай пару ставь. Что-то мне эта рыбалка перестает нравиться. Леха не спорил. По его перемазанному маслом лицу было видно, что он сделал все, что мог, и даже больше для человека, который в моторах почти не разбирался. Он привязал потрепанную временем парус к веревке и парой ловких движений поднял его вверх. Ветер мгновенно надул парусину. Лодка ожила, и ее бессмысленный дрейф сменился направленным движением к берегу, сейчас едва различаемому по правому борту. И несмотря на ясный вечер, уже начавшему скрываться в легкой дымке, Леха устроился у руля и, поглядывая на подозрительные тучи, выраставшие над морем, выдерживал нужный курс, что, впрочем, не составляло труда. Все вооружение лодки ограничивалось одним парусом, управлять которым при необходимости мог и сам кормчий. Федор собрался было как-то поучаствовать, помочь Лехе, но тот и сам неплохо обходился. Минут двадцать они шли ровно, и сержант уже стал успокаиваться, радуясь в душе медленному приближению берега, но ветер все же свежел, волнение усиливалось, и, наконец, неожиданно налетевший шквал перебросил парус со всей оснасткой на другую сторону, чуть не сметя чайку за борт. Тот едва успел пригнуться, лодка резко накренилась, уйдя с курса, и рулевой долго не мог вернуть ее в нужное положение. Едрено, мать, сержант крикнул Леха, насносит в сторону. Ветер так долго и плавно дующий в сторону берега, стал вдруг резким и порывистым. Он несколько раз менял направление, а потом, словно определившись, почти изменил его на противоположное. Теперь их гнало вдоль берега и даже, скорее, от него в открытое море. Погода портилась на глазах. Еще через полчаса, пока приятели упорно боролись с ветром, воздух вокруг потемнел, их догнали низкие облака с дождем. Леха пытался пошутить сержант: "Ты прогноз вчера случайно не смотрел?" Но Леха шутки не оценил, да и Федору скоро стало как-то не по себе. видимость резко снизилась, берег пропал во влажных сумерках, дождь уже не накрапывал, а сёк косыми струями, с борта взахлестывали разъярившиеся волны. Чтобы не перевернуться и сохранить хотя бы слабую надежду на спасение, они убрали парус и даже сняли мачту, бросив все это на дно лодки, рядом свалившимся там матком веревки, затем надели спас жилеты. Вцепившись в обшарпанный край борта и глядя в низкое серое небо, которое уже почти смыкалось с волнами, Федор припомнил не веселую шутку из арсенала северных рыбаков: "Мы надеваем спас жилет", говорил ему как-то один из них только для того, чтобы потом нашли наши трупы. Вода-то все равно холодная. Двадцать минут и готово. Оставалось надеяться на то, что в Черном море вода намного теплее. Теперь их швыряло по волнам, как оторвавшийся поплавок. Морпехи безрадостно прикидывали, что налететь на камни было бы не самым плохим вариантом. Это могло означать, что берег все-таки близко. Выберутся, но лодку продолжала нести неизвестно куда. Скоро совсем стемнело и начался настоящий кошмар. Ветер по ощущениям был узлов сорок, а то и все пятьдесят. Выл между скамьями, играющи, смахнул за борт мешок из под продуктов и остатки лёхиной наживки. Безвольную посудинку бросала с волны на волну, и Федор ждал, что она вот-вот разломится пополам. А когда раздался хруст и мотор ушел на дно, волны стали захлестывать не только через борт, но и через корму, у которой оторвало верхнюю кромку. Пришлось вычерпывать воду консервной банкой, оставшейся после наживки. Как долго это длилось, Федор не смог бы сказать. В кромешной темноте он потерял счет минутам, а может и часам. Потом они оба одновременно прекратили совершенно бесперспективное сражение с захватывающей все новой плацдармой стихией. Бутылки с нарзаном всплыли и стали больно колотить по ногам. Один раз Федора приложила по ребрам незакрепленной мачтой. Спустя время смыла за борт оба весла. Чтобы с ними не случилось того же, измученные бойцы привязали себя веревками к скамейкам, легли на них и стали молиться морским. バガン。